Вот вы говорите за товарищ комиссар. И потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь, и не попадаться в обман. А между прочим, сами я вас послушала, только знаете, большевиками, меньшевиками шпыняться. Большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать, и все как между братьями...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 Ослица это например, известная. Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Ну, известное дело он не послушал, пошел. Вроде того, как вы, глухнемой, думает, что ее слушать. Ослица, животное, побрезговал скотиной. А как потом каялся, небось, сами знаете, чем кончилось. — Чем? — полюбопытствовали республики